для собственного употребления, но и вовсе уж дешевенькие не сочетались бы с обликом молодого, чуточку расфранченного дельца, каким его тут считали. Всего-то через три с половиной часа. В его распоряжении было, разумеется, гораздо меньше времени. В экипаже, как объяснил служащий, придется добираться минут 40 да еще некоторое количество времени прихватить в запас на случай нередких здесь уличных заторов. Ну, никаких дел нет. Перекусить, пожалуй, что перед дорогой, и можно отправляться. Здесь будут уверены, что номер остается за ним, что он вернется, и пусть их. Хотя, как человеку честному, следовало перед отъездом оплатить все понесенные гостиницей расходы, сказавши, что он может и не вернуться в ближайшие две недели. Негоже русскому офицеру съезжать из номеров, не расплатившись, словно какому-нибудь прохвосту из коммерческих воежеров невысокого полета, либо мелкому аферисту. В Вашингтоне его уже должно быть ждали. Перед тем, как начать возню с явившимся его экипировать народом, он написал телеграмму на французском, велел служащему перевести на английский и отправить немедленно. Тот и отправил, конечно. Гостиница была первоклассная, а потому где-то тут располагалась и комнатка собственного телеграфиста. Короткая телеграмма, самого безобидного содержания, однако и Бестужеву господин Шабранский — должен моментально сделать из нее вывод, что заочно ему знакомый господин Фихте, вопреки официальным сообщениям, не мертв, а вовсе даже живеханек, и намеревается прибыть при первой же оказии. Учитывая, какое значение придается этому делу, учитывая, что по дну океана между новым и старым светом давным-давно проложен телеграфный кабель, пока Бестужев преодолеет с комфортом отделяющий его от города Вашингтона 400 верст, Известие о его чудесном воскрешении из мертвых уже наверняка достигнет и Петербурга. Нет сомнений, что Шабранский, добросовестный служака, как и предусмотрено, сообщит туда точное содержание депеша Бестужева, а уж в Петербурге-то мигом поймут, что одна из безобидных фраз сообщает об успехе дела. Поколебавшись, он налил себе еще немного янтарной жидкости. Он же не собирался нарезаться. Господам русским офицерам подобные порции привычны. Поднял стакан, приветствуя свое отражение в зеркале. — Ну, вылитый мистер! Отражение, как ему и полагалось, добросовестно повторило все его жесты. Теперь, когда он знал, какого вкуса ожидать, хорошо пошла, скорее соколом, чем колом. Откинулся, вжался затылком в мягкую спинку кресла, закурил еще одну. Все было в порядке, все прошло так гладко, что это вызывало некоторую тревогу. Если учитывать известные обстоятельства, вполне объяснимую. Деликатный стук в дверь. Полицейские так не стучат, но он нисколько и не опасался здешней полиции, перед коей был безгрешен и чист, так и младенчик. Он медлил, но не мог затягивать это до бесконечности. Что бы ни ожидало его снаружи, бессмысленно баррикадироваться в номере, а в окно десятого этажа не упорхнешь, он не птичка, бог крыльев не дал» и ничего способного сойти за примитивное средство обороны вокруг не усматривается. Ну что ж, в конце концов, он находился сейчас не в притоне для ворнаков, зимогоров и душегубов, а в солиднейшей гостинице, чьи постояльцы неплохо защищены от жизненных неудобств, и те, кого он опасался, должны были это учитывать, помнить, что они все же любители, частные лица, и в качестве таковых не должны особенно зарываться». Накинув пиджак, он прошел к двери, помедлил еще миг, глубоко вздохнул и распахнул ее. Готовый ко всему, заранее приготовившись отбить удар, отпрыгнуть к стене и нажать белую кнопку на белом фарфоровом полушаре, после чего очень быстро должен был объявиться предупредительный лакей, в любом случае никто не собирается его убивать или оглушивать с порога, непременно будут разговоры, ага. Глава пятая. Женское очарование и мужское превосходство Легко догадаться, что Бестужев испытывал совсем не те чувства, что приличество либо обычного молодому мужчине при виде обычной молодой девушки, довольно красивой, синеглазой и золотоволосой Ну что ж, они с Луизой в некотором смысле были не совсем обычными людьми Злости не было И удивления ни капли. Он прекрасно понимал, что с той поры, как имя Штепаника появилось в списке спасенных пассажиров «Титаника», отыскать его было не столь уж и головоломной задачей. Очень даже простой. Не так уж много имелось путей, ниточек, вариантов. Луиза стояла перед ним, прям таки сияя юной жестокой радостью. Бестужев глянул через ее плечо.